Глава 37. Опасная игра. Когда я спустилась к ужину, граф был в столовой один. По Мэлу я отправила умыться и привести себя в порядок. Камила еще тоже не подошла. Как ваши успехи, Мэл Имма? Глаза графа знакомо вспыхнули при виде меня, отчего внутри сразу как кипятком плеснули, и я опустила голову, чтобы он ничего не увидел в моих. Если честно, я выжата как лимон, но вы ничего не слышали. Я не жалуюсь, нет. Улыбнулась я, как ни в чём не бывало. То есть у вас всё хорошо, и вы пока справляетесь. Или уже собрали чемодан и передвинули его поближе к выходу? Посмеивался надо мной граф. Насчёт чемодана хорошая идея. Периодически приходит в голову. Но не волнуйтесь, я так быстро не сдаюсь. Я рад им, потому что я должен уехать. Сразил он меня новостью. Я подняла голову и поймала его внимательный взгляд, в котором сквозила какая-то печаль. "Когда?" спросила я. "Скоро? Подождать могу только пару дней, чтобы услышать от лекаря, что ей ль идёт на поправку и ей уже ничего не грозит". Я вздохнула, кивнула. "Что ж, он сразу говорил, что для этого и ищет гувернантку, чтобы было на кого оставить детей, когда он вынужден уехать. И если я сейчас не поеду им, Я потеряю 300 тысяч тинов. На моей фабрике в Носковунье возникли проблемы, которые решить могу только я. Тоже вздохнув, посетовал граф. «Ох, конечно, млорд, езжайте и не переживайте. У нас все будет хорошо», — заверила я. «Что у вас будет хорошо, Мэл Имма?» Зайдя в столовую, издевательски спросила Камилла. «У нас, Камилла», — поправила я. «Если все будет хорошо у меня...» Значит, будет хорошо у всех вас. Какая самоунадеянность, съязвила девушка. Камила. Предупреждающий рыкнул отец, и та замолчала. Папа, папа! В столовую ворвалась Помела с ворохом рисунков и подлетела к отцу. Смотри, это Мордердор. Это Брыська, я его сама придумала. Это Двигай ноги, я у Мири придумала. Это Имин птицекот. Она хаотично совала под нос графу рисунки, меняя их так быстро, что рассмотреть что-то было невозможно. Граф поднял на меня смеющиеся глаза. Я пожала плечами. «Пэм, что это за чудища такие?» Спросил граф дочь. Она начала путанно взахлеб объяснять. «Пэм, сядь и успокойся!» Раздраженно прикрикнула Камилла и обратилась к отцу. «А почему наша гувернантка молчит и не делает помыли замечания, что за столом себя так не ведут?» А на деле чего у нас вообще? Я не делаю замечания, потому что считаю, что радость в виде отца важнее внешних приличий. Сочувственно посмотрела я на притихшую и поникшую Помелу. Если постоянно одёргивать человека, который выражает эмоции, он перестаёт не только их показывать, но и чувствовать. А я не жажду, чтобы мои воспитанницы были тихие, но бесчувственные. Это ужасно. Я перевела глазам на Помелу. Но Камила права. Сначала надо утолить дух телесный, потом уже духовный. Так твой папа лучше услышит, что ты хочешь ему сказать. И если уж и речь о приличиях, то тебе, Камилла, от замечания, — обратилась я к ней. Неприлично одергивать человека при всех. Надо подождать, когда останешься с ним наедине, и корректно высказать критику. Камилла скривилась, как от зубной боли, схватила вилку и нацепила на нее рогалик так, словно хотела его проткнуть насквозь. Граф с интересом наблюдал наш поединок и потом подмигнул мне и незаметно показал большой палец в знак одобрения. У нас есть 5 минут, пока Оливия расставляет тарелки. Так что там, Пэм, у тебя на картинках? Помыла робко, но по мере рассказа всё больше увлекаясь, рассказала про новую игру и показала плоды своей фантазии. Ты только мирки не говори, что я тебе показала. Я тебе свои показала, а она хочет свои показать, но просила тебе ничего не рассказывать. Хорошо, потрепал по голове дочь граф. "Кк, тупая игра", процедила Камилла. "Сама ты тупая", огрызнулась Памела. Помела. "Помела", строго откликнула я. "Воспитанные девушки не обзываются и мирками кличут только животных, но не людей". "А Камилла, а кто сказал, что Камилла воспитанная?" оборвала я. "Ты должна не на других смотреть, а за собой следить". Помела надулась и уткнулась в тарелку. А может, ты, Камилла, подскажешь интересные игры? А то мы переиграли во все, какие я знаю. И я не нянька, огрызнулась та. А вы, граф, во что вы играли в детстве? Может, вспомните какие-то интересные игры? Фанты, пожал плечами граф. Игра на желание. Впрочем, вам не подойдёт. Теля должна лежать. А без движения не интересно. Тогда игра на вопросы. Либо да, нет, не говорить. либо наоборот. На вопрос можно отвечать только да или нет. Иной раз это бывает не просто, особенно если задавать трудные вопросы и отвечать честно. О, давайте сыграем прямо сейчас, воодушевилась Камилла, и я сразу почуяла подвох. Мы можем наложить магическое заклинание для этой игры, чтобы отвечать честно. Все, кто играет в эту игру, будут честны, а я присмотрю. Тот, кто захочет игру прервать, должен об этом прямо сказать. Я выхожу из игры, и тогда сможет он врать опять до поры. Камилла произнесла заклинание для всех присутствующих раньше, чем мы успели согласиться. И теперь надо было либо честно отвечать на вопросы, либо вслух заявить о выходе из неё. Итак, начнём с простого. Помыло, ты сегодня съела весь обед? на смешливо спросила сестра Камилла. Нет, потупилась девочка. Папа, ты сегодня устал? Да, настороженно признался граф. Он, как и я, чувствовал подвох. «Мыл Имма, вам нравится мой отец? И помните, солгать вы не можете». «Да», — нисколько не смущаясь, ответила я. «А вы влюблены в него?» «Камила», — зарычал граф. «Нет», — ответила я. «Еще нет, но уже близка к этому. Поэтому, чтобы не дать Камиле разогнаться, я сказала. «Давай по очереди. Вопрос ты, вопрос я, а то так нечестно». Те два мальчика, что провожают тебя до дома с академии, твои друзья? Камилла побледнела, а граф сразу вскинулся. Какие мальчики, Камилла? Какие ещё мальчики? Второй вопрос от меня, Камилла. Затем твой. Ты влюблена в кого-то из них? Третьим вопросом будет, целовалась ли ты с кем-нибудь из них? А четвёртым? Я выхожу из игры, процедила Камилла. Что, не понравилось, что твою личную жизнь рассматривают под микроскопом? или то, что выставили на всеобщее обозрение, сделала я вид, что удивилась. Наверное, нехорошо раскрывать перед графом секреты Камиллы, но она слишком далеко зашла. А как мне было её проучить, если не поставить на моё место? Что, не понравилось? В следующий раз, может, подумает. К тому же, мне не нравилось, что граф ничего не знает о парнях, которые вьются около девушки, особенно с учётом того, что он уезжает, а Камилла остаётся на моём попечении. «Камилла, ты ответишь мне или нет?» «О каких мальчиках говорит Мел Имма?» допытывался граф. «Мы друзья-однокурсники!» с ненавистью посмотрела в мою сторону Камилла. «Так почему бы тебе не пригласить их к нам на обед или ужин?» поинтересовалась я. «Мы все хотим с ними познакомиться. Это лучше, чем прятаться и встречаться украдкой. В маленьком городке трудно что-то утаить, а репутацию потерять очень легко. Восстановить сложно». Если молодые люди достойны, пусть не прячутся, а приходят завтра на ужин. Правда, мой лорд. Я выразительно посмотрела на графа, пока тот пыхтел под мою длинную речь и пытался принять новость, которую каждый отец принимает с трудом. Всё, мной сказанное, было не только для Камиллы, но и для графа. У него три дочери, и рано или поздно ему придётся знакомиться с их ухажёрами. Да, наконец выдавил граф. Я буду рад познакомиться с твоими друзьями, Камилла. Жду их завтра на ужин. А сейчас приступаем к трапезе. Молчи. Лицо Камиллы выразило удивление, а затем сменилось задумчивым выражением. После ужина граф задержал меня и простонал прямо в ухо: "Ввы мои смерти хотите, имма. Нельзя было повременить с такими новостями". "Нет, мой лорд. Я хочу, чтобы девочка была у меня на глазах". чтобы она не боялась приводить своих друзей сюда домой и знала, что папа одобрит любой её выбор. Нет, этого от меня не требуйте. Папа одобрит любой выбор, настойчиво повторила я. Ну, поможет сделать правильный. Для этого есть много хитрых уловок. Не обязательно становиться врагом дочери. Хорошо, имма, полагаюсь на вас. Как-то неободряюще звучит, с сомнением сказал я. Граф широко улыбнулся. «Зато знаете, что звучит ободряюще?» «Что я вам нравлю, Симма?» Мурлыкнул он. «Но я в вас не влюблена», — напомнила я. «Любовь — это очень сложно. Мы начнем с простого». Граф опять пленил меня колдовским взглядом своих синих глаз, которые сейчас имели оттенок вечернего неба. Взгляд стал серьезным, улыбка стерлась с лица. Он словно требовал ответа на невысказанный вопрос. Лицо его приблизилось, и тут магию момента разрушил голос, вернувшийся за нами Памеллу. «Пап, Мэлла и Мэлла, вы идете? Мире не терпится рассказать про двигай ногов и баблушу». Я отпрянула от графа, перевела взволнованный взгляд на Памеллу. «Идем, конечно, идем». «Поторопимся, граф. Ваша младшая дочь не любит ждать».